Все черное, а вдоль горизонта – алая кайма. На столе уныло белели забытые депеши. Извозчик вез ф а н д о р и н а через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в Хамовники. День был чист и радостен, а в ушах Эраста Петровича все не умолкал прощальный возглас Лизоньки. «Так вы непременно п р и е з ж а й т е сегодня. Обещаете?» По времени все отлично складывалось. Сейчас в Эстернат, к Миледи, в жандармское управление лучше заехать потом, потолковать с начальником, а если удастся у леди Эстер выяснить что-то важное, так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать». С другой стороны, за ночь могли из посольств остальные депеши прийти. ф а н д о р и н достал из новенького серебряного портсигара папиросу. Не очень ловко закурил. Не поехать ли все-таки сначала в жандармское? Но лошадка уже бежала по остоженке, и поворачивать назад было глупо. Итак, к м е л е д и потом в управление... потом домой забрать вещи и переехать в приличную гостиницу, потом переодеться, купить цветов и к шести часам на Малую Никитскую, коверт колокольцевым». а р а с Петрович блаженно улыбнулся и пропел. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь». А вот и знакомое здание с щугунными воротами, и служитель в синем мундире у полосатой будки. «Где мне найти леди Эстер?» — крикнул ф а н д у р и н наклонившись с сиденья. «В Эстернате или у себя?» «Об это время обыкновенно у себя бывает», — браво отрапортовал привратник, и коляска загромыхала дальше в тихий переулок. У двухэтажного домика дирекции ф а н д о р и н велел и з в о ч и к у ждать, предупредив, что ожидание может затянуться. Все тот же надутый швейцар, которого Миледи назвала Тимофей, бездельничал возле двери, только не грелся на солнце, как в прошлый раз, а перебрался в тень, ибо июньское светило припекало не в пример жарче майского. Теперь Тимофей повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант. Снял фуражку, поклонился и сладким голосом спросил, как доложить. Что-то, видно, изменилось во внешности Раста Петровича за минувший месяц. Не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. «Не докладывай, сам пройду». Тимофей изогнулся дугой и безропотно распахнул дверь, пропуская посетителя в обитую штофом прихожую, откуда по ярко освещенному солнцем коридору Раст Петрович дошел до знакомой бело-золотой двери. Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект в такой же, как у Тимофея, синий л е в р е й и таких же белых чулках вопросительно уставился на пришедшего. «Третьего отделения чиновник ф а н д о р и н по срочному делу», строго сказал Эраст Петрович, однако лошадиная физиономия Лакея осталась непроницаемой и пришлось пояснить по-английски. «Государственная полиция, инспектор ф а н д о р и н по срочному официальному делу». Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понят. Лакей Чопорна наклонил голову и исчез за дверью, плотно прикрыв за собой створки. Через полминуты они снова распахнулись. На пороге стояла сама леди Эстер. Увидев старого знакомого,